Из всех титулов, данных во славу или заслуженных бесчестием, Ангрон больше всего презирал обращение Красный ангел. У Империума уже был ангел в лице Сангвиния, и Ангрон не желал подражать диковинному мутанту, командовавшему 9-м легионом. Несмотря на все свои недостатки, он был самодостаточен и гордился этим превыше всего. Ларгару было известно, что Ангрон ненавидит этот титул. и все же тот входил в число наиболее подходящих брату. Когда пожиратель миров вырвался из рядов ультрадесанта, от его доспехов остались только расколотые остатки. А с обоих цепных мечей летели куски керамитовой брони и сгустки багряной крови. После часов, проведенных в свалке на передовой, Ангрона покрывала кровь павших. Он был не просто запятнан, а омыт ею. У него на груди висела перевязь с черепами из общей могилы на дошелике, как и Ангром, они были в крови. Это доставляло ему удовольствие, несмотря на боль от гвоздей. Он хотел дать братьям и сёстрам ещё раз вкусить крови и пронёс их по всей Нуцерии, чтобы пустые глаза узрели разорение городов верховых. Пожиратель миров метнулся к Жилеману. Его изуродованное лицо было искажено идеально подходя Ангелу, одержимому убийственной ненавистью. Ларгар и Робаут одновременно развернулись. Один, чтобы встретить новую угрозу, другой, чтобы приветствовать ее. У Ларгара перехватило дыхание. Не потому, что он изнемог, хотя так и было. И не потому, что он испытал облегчение при виде выбравшегося из схватки Ангрона, хотя и это было справедливо. У него перехватило дыхание, поскольку его сердце начало биться с яростным грохотом, снова идеально попадая в такт песне варпа. Два примарха с рёвом вступили в непрерывный поединок на том же месте, где Ларгар и Жилеман прервали свой. На вершине высокого холма проблема воды стала смутной и далёкой. Ларгар слышал змеиное шипение потока, но не думал о нём. Это не имело значения. Важна была только песня. Когда она восстановилась у него в сознании, Ларгар едва смог дышать. "Здесь", подумал он. "Сейчас Ангран, Желиман, Рабауту не суждено было погубить песнь. Он сам являлся частью кульминации. Двое примархов оказались перед одним, и Желиману хватило ума, чтобы попятиться и занять доступную позицию. Вы двое". Он обратил на них тяжёлый осуждающий взгляд. "Братья, братья мои". каким же жалким зрелищем вы стали предатели, еретики, ничем не лучше цивилизации изменников, которые вы сокрушали последние 200 лет. Вы ничему не научились. Ни один из вас постоянно поучаешь, произнёс Ларгар с восхищённой улыбкой. Мне жаль, что это было необходимо, Рабаут. Желиман проигнорировал его, указав латной перчаткой на Ангрона. Я уже слышал еретическое нытьё Ларгара, «Как ты пал столь низко, брат! Машина внутри твоего черепа все-таки превратила верность в безумие!» «Хэрг-хэ! Они дают мне видеть сны, дают покой. Что ты знаешь о борьбе, совершенный сын?» «М-м-м! Когда ты сражался с увечьем разума? Когда тебе приходилось заниматься чем-либо, помимо подсчета приведений к согласию и полировки доспехов?» «Ребячество!» — вздохнул Желеман, указывая на гибнущий в огне город. «Неужели и вправду дошло до такого? Сколь жалкое ребячество!» «Ребячество? Жители твоего мира нарекли тебя великим! Жители моего называли меня рабом!» Ангрон шагнул вперед, его цепные мечи завертелись быстрее. «Кто из нас упал в цивилизованном раю и был воспитан приемным отцом, рабаут?» «Кто прошел обучение в залах верховых Маккрага и получил под свое начало армии?» Кто унаследовал сильное и развитое царство? Ангрон говорил, исходя пеной и брызгая кровавой слюной. А кому пришлось восстать против царства, имея в своём распоряжении лишь орду голодных рабов? Кто в детстве стал рабом на планете Чудовищ, чей мозг изрезали ножами? Двое примархов вновь сошлись. Силовые перчатки Желимана должны были бы с лёгкостью отводить цепные мечи Ангрона. Однако сила пожирателя миров шаг за шагом отталкивала брата назад. Зубья оружия разлетались так же обильно, как слюна из безгубой щели рта Ангрона. «Послушай, как твои ничтожества в синем вопят об отваге и чести, отваге и чести, отваге и чести. Вам хоть известен смысл этих слов? Отвага — это сражаться с поработившим тебя царством. Пусть даже и у армии превосходят твою в отношении десять тысяч к одному». Ты ничего не знаешь об отваге. Честь это бороться с тираном, пока все остальные причмокивают и жиреют от фальши, которой он их кормит. Ты ничего не знаешь о чести. Желиман парировал, отступая всё дальше под шквалом ударов Ангрона. Ты всё ещё рап Ангрон, порабощённый прошлым, слепой к будущему. Ты слишком переполнен ненавистью, чтобы учиться, и слишком озлоблен, чтобы преуспевать. Ультрадесантнику, наконец, удалось нанести скользящий удар, и его кулак проехался по нагруднику Ангрона. Цепь черепов до шелики лопнула, костяные обломки разлетелись по грязи. Желеман снова отступил назад, и его сапог раздавил остатки черепа в прах. Ангрон увидел это и бросился на брата. Его яростный вой был невозможен для смертного и невероятно насыщен болью. Он не знал об этом, но Вополь идеально влился в великую песнь. Ларгар тоже это заметил. В том мгновении, когда нога Жилимана сокрушила череп, он почувствовал, как вард забурлил по ту сторону пелены. Носитель слова запел на языке, на котором никогда ещё не говорило ни одно живое существо. Его слова безупречно гармонировали с мучительным криком Ангрона.